Глава 33. Лариса, бросив быстрый взгляд в сторону Влада, тут же перевела взгляд на подругу. Хладнокровия и выдержки ей медработнику по образованию было не занимать, именно эти умения ей сейчас ой как пригодились. Меньше всего на свете она ожидала увидеть этого мужчину здесь и сейчас. Нет, этого просто не могло быть, просто потому, что не могло быть никогда. Успешный и богатый? Нет, неприлично богатый. Он-то вот что забыл в их глуши. Вот же засада. Да как же так? А Ульяна его откуда знает? Сделать вид, что незнакомы? Обознался? Да мало ли похожих людей. К тому же, она тогда представилась другим именем, да и цвет волос был совсем другим. Так, стоп. Да о чём она вообще думает? Димка и его жизнь. Вот что главное сейчас. «Опять же, только так она сможет обмануть его бдительность и внушить ему мысль, что она видит его первый раз в жизни». «Нет, ну надо так, а?» «Врачи оперируют. Сказали, что в рубашке Димка родился. На такой оживленной трассе и столкнуться не с грузовиком, а с маленькой машинкой. Этот случай один на сто тысяч. Отделался переломами правой руки и правой ноги, точнее колена. Общие ушибы по всей правой стороне тела, сотрясение мозгов». мозга, поправила Ульяна машинально. Да нет у него ни мозгов, ни мозга, взорвалась Лариса. Балбес. Сколько раз говорила, чтобы не гонял. Накрылась его служба в десантных войсках. Ему там колено по кусочкам складывают. Хорошо, если сгибаться будет. На его счастье, сегодня сам Никитин дежурит. Виктор Борисович у нас специалист как раз вот по такому складыванию пазлов из костей. Мама знает, Нет, конечно. Этот балбес как ушел вчера утром на работу, так еще дома не появлялся. На какой-то день рождения он вчера ходил. Видно, там и заночевал с очередной красоткой. Знать бы, где он ночь провел. Собственноручно придушу гадину, если узнаю, что Димка из-за нее гнал с такой скоростью. Влад хмыкнул, а у Ульяны внутри все сжалось. Димка же мог их видеть в том кафе. Они с Владом сидели на террасе, на виду у всех отдыхающих. «Точно только эти переломы и сотрясения мозга. Больше ничего серьезного», — услышали девушки его голос. «Да, Лариса, знакомьтесь. Это Влад. Влад Лариса». Они одновременно кивнули друг к другу. «Влад сказал, что может организовать клинику, если надо, для Димки». «Приятно познакомиться». Девушка кивнула отстраненно и опять вернулась взглядом к подруге, ответила уже ей. Точно только это. Но и этого, поверь, более чем достаточно. Профессионалка, восхитился Влад. Не имея я профессиональной памяти на лица, я бы даже решил, что обознался, честное слово. Но просто знать не знает, ведать ничего не ведает. И вообще первый раз в жизни меня видит. Вот только красавица и сумочка твоя и туфельки, да и вообще весь твой прикид слишком просто выглядит, чтобы быть китайской подделкой известных брендов. Сомневаюсь, что медик в провинции получает столько, чтобы одеваться в брендовые вещи. Чудные дела твои, Господи. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Осталось только выяснить, кому ты запонки мои продала, Ангелика. Ах, простите, Лариса. Ульян, спасибо, что приехала, но ты не сиди здесь. Операция на колене долгая, потом он спать будет. В реанимацию всё равно никого не пускают. Меня и то не пустили бы, не работай я здесь. Завтра утром я тебе сама позвоню, скажу, что и как. Ты сама-то как? Может, тебя домой отвезти? Проявила участие Ульяна. Нет, спасибо, я дождусь, когда операция закончится, сама потом доберусь. Поезжайте. Спасибо, что приехала. Приехали. Влад, приятно было познакомиться. Быстрый взгляд в его сторону. Поезжайте, не сидите здесь. Смысла в этом нет никакого. Лариса, я буду ждать твоего звонка. Обещай, что позвонишь, когда операция закончится. Позвоню, куда ж я денусь? Лариса улыбнулась одними губами. Поезжайте уже. А она, я смотрю, ревнует своего брата к его девушкам, да? усмехнулся Влад, едва они оказались в машине. Как думаешь, вот эта её придушу гадину на тебя тоже распространяется? Тоже, отрезала Ульяна и отвернулась к окну. А твоя подруга здесь в больнице кем работает? Хирургическая медсестра. Да. Что-то такое прозвучало в этом удивлении Влада, что заставило Ульяну повернуться к нему. А почему ты спрашиваешь? Понравилась Лариса? Раньше бы да, понравилась. Шикарная женщина, не спорю. Я знаю, как на меня реагируют женщины. Уж придётся тебе смириться с этим. Прости. Но хочу, чтобы ты знала, своей женщине я никогда не изменял и изменять не собираюсь. Считаю это низко и недопустимо». Ульяна усмехнулась и опять отвернулась, лишая Влада возможности видеть ее глаза. «Скажи им, а татуировка у твоей подруги имеется?» — продолжал допытываться Влад. «Что?» Ульяна вынуждена была опять повернуться к Владу. Этого вопроса она совсем не ожидала. «Вот здесь, на плече». Влад показал на своей руке, поменяв расположение татуировки в последний момент и чисто интуитивно. А ты с какой целью интересуешься? Любишь татуировки на теле девушки? Нет, татуировок на теле девушки не люблю и сам на своём теле, как ты уже имела удовольствие видеть, не имею, Влад улыбнулся. Ульяна покраснела и отвернулась. Она-то думала, что совсем незаметно на пляже Влада рассматривала, а вот нет, оказалось, заметил. стыдно так как твоя подруга очень мне напоминает одну мою знакомую вот пытаюсь понять просто напоминает или это она и есть только моя знакомая блондинка впрочем волосы же перекрасить не проблема верно так близко знакомы что не можешь узнать усмехнулась Ульяна впрочем простень не моё дело да татуировка у Ларисы есть Влад напрягся услышав это а Ульяна продолжила ты прав не проблема Всем, кроме меня. Мне мою копну никаких денег не хватит перекрасить. Да и какой в этом смысл? Конопатость моя никуда от меня не денется. Какой смысл красить волосы? Кожу-то свою я не переделаю. А вот Лариса у нас вообще часто цвет волос меняет. То блондинка, то брюнетка, говорит, что никак всё не может определиться. Она у нас хамелеон. Перекрасилась и сразу будто другой человек. Но у Ларисы эта татуировка на бедре, вот здесь. Ольяна провела пальчиком по своей ноге, показывая, где именно у Ларисы татуировка. Феникс, красивый, на всё бедро. Она давно её сделала. Ей идёт. Да? Но, значит, я ошибся. У моей знакомой на руке и маленькая бабочка. И, кстати, зря ты так о своих шикарных волосах. Я уверен, что каждая вторая завидует твоей шикарной косе. Влад улыбнулся. А про таких, как ты, мама Маша говорит, поцелованное солнышком. Последние слова Влад произнёс таким нежным и даже любовным тоном, что Ульяна опять покраснела. Спасло её то, что они уже подъехали к дому. Лариса позвонила лишь на следующее утро. Операцию закончили поздно ночью, я не стала тебя будить. Голос подруги звучал устало и почему-то безрадостно. Лариса, что? выдохнула Ульяна в трубку. Он не просыпается, прозвучало в ответ. Убью гадину, веришь? Как только узнаю, с кем он был и за кого он летел с такой скоростью, собственна ручна при душу. Лариса, что врачи говорят? Почему Дима не просыпается? Они не понимают, почему он не просыпается. Было сотрясение мозга, но они посчитали возможным оперировать его колено. Там была большая кровопотеря. Колено же не перетянешь, да и нельзя же надолго. Операция прошла успешно. Никитин сделал всё, что можно было сделать. Никто бы лучше не сделал, чем он. А Димка не просыпается. По всем показателям он просто спит. Ну вот видишь, это же Димка. Он же всегда всё делает по-своему. Помнишь, как он в первом классе полез к Ивановым за яблоками и порвал штаны? Знал же, что там где-то Фоня с берданкой сидит, а всё равно полез. А помнишь, как он в лучших штанах сел аппликацию делать и заляпал их клеем? Помнишь, что он сделал, чтобы вы с мамой не ругались? Ульяна, говоря всё это, начала улыбаться какой-то тёплой улыбкой. Влад был рядом и всё слышал, не видел, потому что стоял к девушке спиной, но по голосу было слышно, что она улыбается. Вырезал ножницами дырку, а нам сказал, что за гвоздь зацепился, рассмеялась Лариса. Ульян, а этот Влад, он кто вообще? Откуда ты его знаешь? Влад весь превратился в слух, но сам продолжал делать вид, что не вслушивается в их разговор. Ульяна, быстро взглянув на него и увидев, что он продолжает заниматься приготовлением бутербродов и как будто бы не вслушивается в их разговор, ответила: "Комнату у нас снимает он дальний родственник Карины. Привёз сына на море, а что, понравился?" Ну, он что-то там говорил о том, что если нужна будет помощь с Димкой, то поможет. Да, говорил, что поможет, согласилась Ульяна дать тебе его номер телефона. Нет, если надо будет, я через тебя с ним свяжусь. Ты говоришь, они ненадолго к нам прилетели, да? Ульяна была уверена, что этот вопрос Лариса задала с надеждой в голосе. С чего бы вдруг? На её месте надо было надеяться на то, что нужный тебе человек как можно дольше не уедет, да и номер телефона такого человека хорошо бы у себя иметь. И, кстати, Ульяна не говорила, что Влад приехал не надолго. Она резко развернулась к Владу и застала его в расплох. Он не собирал бутерброды, а просто стоял и подслушивал, а потому совершенно точно слышал каждое их слово. Оказавшись застигнутым за подслушиванием, мужчина не смутился, а сделал знак руками, чтобы Ульяна прекращала разговор. Это было более чем странно. Ладно, прекратим. Послушаем, с чего бы вдруг Лариса, извини, я сейчас не могу говорить. Я перезвоню через несколько минут, хорошо? Ульяна проговорила всё это в трубку, не отводя взгляда от Влада. Он кивнул, дождался, когда она положит трубку, и лишь тогда произнёс: Твоя подруга Лариса украла у меня семейную реликвию запонки, белое золото с выгравированной буквой R и одним чёрным бриллиантом. их заказывала и подарила моя бабка моему прадеду не самые дорогие, но и не самые дешёвые. Для меня их ценность в том, что это семейная реликвия. Мне они были подарены моей матерью на моё восемнадцатилетие. До меня они принадлежали моему деду и прадеду. Отца своего я не знаю. Что? Как это? Когда? Так вы с Ларисой знакомы? Вопросы вырывались сами собой. Да, знакомы. только манияна сказала, что зовут её Ангелика. Она искортница с расширенным спектром услуг. Думаю, что ты понимаешь, о чём я. Очень надо сказать не дешёвая искортница. Влад усмехнулся. Как выяснил Александр, отец Никиты, она приезжала раз в месяц на неделю в наш город, срубала бабла и сваливала. После того раза больше не приезжала. У меня у велозапанки. Не удивлюсь, если не только у меня что-то пропало на утро после жаркой ночи с Ангеликой. А таких вещах не принято кричать на каждом углу. Солидным мужчинам, знаешь ли, стыдно признаваться, что их обчистила девочка из эскорт-услуг. Кстати, не удивлюсь, что в алкоголь она что-то добавляет, уже оказавшись в квартире у клиента. Мне-то кто точно добавила? Ту головную боль я помню до сих пор. Другое дело, что уйти ночью она не смогла или не рискнула. Я живу за городом. Дом ночью ставится на сигнализацию. Да и охрана из посёлка не выпустила бы её без моего звонка. Ты что-то путаешь. Уверен, что нет. Могу описать татуировку на её бедре. У меня очень хорошая память, а татуировка у твоей подруги и правда очень красивая. И потом, Ульяна, согласись, когда твой родной брат не просыпается после операции, а ты знаешь, что есть человек, готовый помочь, да, ты будешь выпрашивать телефон этого человека, так ведь? Твоя Лариса боится меня. Она ведь была на том вечере в очень узком кругу моих друзей и пришла не со мной, а с другим парнем. Знаю, как это прозвучит, но в тот вечер привёл её другой парень, а ушла она со мной. Я увёл её, потому что выиграл у него пари. Была бы она его девушкой, разве поставил бы он её на кон. Тот за сраницу уже получил и от меня, и от Александра, но вот запанок жаль, хотелось бы их вернуть. Договорить у них в то утро не получилось. На кухню прибежали Никита с Дашулькой. Надо было собираться и ехать в аквапарк, как было обещано накануне детям. Влад привычно уже сел за руль сам, кивнул на телефон в руке у Ульяны. Подруге перезвони, ждёт, волнуется, наверное. И ведь не уехать никуда бедняжечке. Мать дома больная и брат в больнице. Так ты успокой, скажи, что мы уже скоро уезжаем. И Ульяна «Надо бы мне все-таки с ней поговорить. Свои запонки я готов даже выкупить у нее. И ты ведь понимаешь, что тебе или при тебе она ни в чем не признается».